Глава 18 Крик синей птицы пронесся над нашими головами и оглушил меня. Закрыв уши, я зажмурилась, что было силой, попыталась вжаться в землю. Умирать не хотелось. А быть разорванной на куски какой-то дикой крылатой бестией — еще больше. Я ведь еще столько не видела, не чувствовала, не испытывала. Можно сказать, я только жить начинала. Едва распробовала вкус сладких поцелуев, поняла, что значит необратившийся дракон, увидела настоящих чудо-птиц Анкиев. Поэтому сейчас, спрятавшись за сильным телом кузена, молила драконью матерь сохранить мне жизнь. В обмен на это пообещала стать хорошей девочкой и выйти замуж за своего истинного. «Что у вас происходит?» Услышала я встревоженный голос деда и подняла голову. Родственник быстрым шагом двигался в нашем направлении, смотря по сторонам. «Анкивы!» — прошипела я, стараясь говорить как можно тише. На нас напали огромные синие птицы. «О чем ты там бормочешь? Говори громче!» «Не могу! Они повсюду!» Посмотрела в небо, но никого не увидела. «Кто повсюду?» Дед подошел и сел на корточки. Жуткие лапища с острыми, как кинжалы когтями, продолжала я, не слушая деда. Ты головой ударилась, что ли? Посмотрел на меня и нахмурился. Я тут ни при чем, толкнула локтем в бок рыжего. А ну, слезь с меня, амбал! Это все он виноват! Ткнула пальцем на кузена, который сел на дорожку и тоже посмотрел в небо, приложил руку к лбу и осмотрелся. Один анкив гнался за нами, показал рукой в сторону горы. Они прилетели с севера, стая обосновалась на горе. Думаю, они прилетели сюда не просто так. Не говори ерунды. Дед поднялся и посмотрел туда, куда показал рыжий. Вздрогнул, и его глаза расширились. Драконья матерь, и то правда. Невероятно. Что же ты молчал, Эл? Я не молчал хмыкнул кузен, поднимаясь. «Мы еле ноги унесли. Еще бы немного, и от этой пигалицы осталось...» Посмотрел на меня придирчивым взглядом. «Нет, ничего бы не осталось». «Надо предупредить людей в деревне». Говоря это, дед пошел по дорожке и через мгновение выпорхнул за калитку. «Помоги мне встать». Я протянула руку кузену и сделала недовольное лицо. «Если бы я не знал, что ты моя родственница, мимо бы прошел!» Резко дернул меня к себе, и я взвизгнула. Грубиян! процедила сквозь зубы. оттряхнула сорочку и направилась к дому, не глядя больше на Элла. «Да, он, конечно, спас меня от синей птицы, но после того, как повалил меня на землю и чуть не придавил, благодарности не заслужил». Перед самой дверью оглянулась, но рыжего уже не было. Он ускользнул, даже не попрощавшись. Так лучше. Войдя в дом, я шумно вздохнула и подошла к большому зеркалу, которое висело в холле, и посмотрела на себя. «Ой, мамочки, что со мной?» Поразилась увиденному, осматривая себя со всех сторон. Я все еще была в сорочке и накинутой сверху рубашке кузена. Волосы мои были чистые и сухие, но не расчесанные. Коснувшись их, я замерла и не поверила своим ощущениям. Они были мягкие, а еще блестели каким-то необычным цветом. Чудодейственная вода озера не только смягчила мои волосы, но и не оставила на лице и руках ни одной царапины. Озеро исцелило меня и сделало красивой. Кожа на лице была бархатистой, глаза сияли, как два изумруда, губы были пухлые и розовые». «Дочка, ты вернулась?» Мама вышла из кухни, увидев меня, направилась ко мне. «Да», — улыбнулась и повернулась к ней. «Во что ты одета?» — хмыкнула та и осмотрела меня со всех сторон. «Ну точно деревенская дева!» «Это не так», — махнула рукой. «Долго рассказывать. Ты ничего не замечаешь?» «Нет», — сложила руки на груди и сделала серьезное лицо. Она всегда делала такое лицо, когда была мной недовольна. «Иди, оденься нормально. Не стоит показываться перед дедом в таком виде. Это не красит тебя. Ты же леди. Вивьена Дайна Эрлинг». «Мама, да посмотри ты на мое лицо и волосы!» Я закатила глаза не в силах поверить в то, что мать не видит изменений. «Лицо как лицо. Миленькое, как и всегда» коснулась волос, погладила их и, пожав плечами, пошла в сторону выхода. Ты куда? Повернулась и посмотрела на уходящую из дома родительницу. Я хотела навестить своего брата и его семью. А, руалы. Я, кстати, познакомилась с одним из членов этого семейства. Точнее, с рыжим Элом. Хочется предупредить, что он грубиян и нахал. Зря ты так. Эл хороший мальчик. «А тебя послушать, так вокруг тебя одни грубияны и плохие люди. Начни с себя, Вивьена. Будь с людьми добра и приветлива, и в ответ получишь то же самое. Мы же как магниты, притягиваем лишь то, что сами излучаем». «Я неплохая», — поджала губы и, развернувшись, побежала по лестнице наверх. Но потом вдруг опомнилась и развернулась. Вспомнила, что моей комнаты там нет. Да и вообще мне здесь, похоже, не рады». Я села на ступеньку и, подложив под голову руки, вздохнула. «Или плохая?» «Нет, ты не плохая». Мама подошла и села рядом со мной. Обняла за плечи и погладила по волосам. Поцеловала в макушку. «Ты просто изменилась. С тех пор, как ты поступила в академию, с тобой что-то произошло. Словно бес в тебя вселился. Ты перестала слушаться родителей которые любят тебя всем сердцем и желают только добра. Стала дерзить старшим, не уважать их возраст и считать себя умнее других. Ты все та же добрая и милая девочка, которая спряталась за плотной маской плохой и гадкой девчонки. Я вспыхнула и убрала голову с материнского плеча. «Так проще, когда тебя не слышат и обижают!» а затем поднялась и быстро спустилась по лестнице, завернула в коридор и нашла свою комнату у кухни. Мама была права, надо было переодеться. Вбежав в комнату, я не рассчитала расстояние и врезалась в кровать. Повернулась и ударилась плечом о дверь. Заскулив от боли, ударила ногой ножку кровати и вспомнила, что была босиком. «Да что за драконья задница?» крикнула в сердцах, выругавшись, как мой кузен. «Надо отсюда выбираться и как можно скорее. Не из этой комнаты, а из дедовского дома. Как только наступит ночь, я попробую сбежать отсюда».